«Эх, Иуда!» Легко же тебе купить. Ой, мать, уж прям я с тобой нету. Не знаешь, чего хочешь. И плачешь плохо, и смеешься тебе плохо. Ведь да, я все разговоры иудиной. А -а. Пришла, словечко кинула, а ты уж и раскисла. Так она же с добром пришла, а не скоростью. Да, с да. добром. Не... Она за что жалобни получает? Ой, мать, а -а -а. да как же тебе несовестна. Ведь ни у никогда доброго слова не скажешь. Ты жалобни получаешь, чтоб за ребятишками следила. Не да. А ну, кто знает, что мы крест одели? Не Неправда, неправда, я... это нас с добром пришла. Да, с добром, да, да тут, милый мой, я соловьем запоешь. Ну, хорошо, с ну, добро. хорошо, ну, сама посуди, посуди сама. Вот убьется он от школы, а куда он без школы денется? Вся жизнь на перекос у парня да. пойдет, нет уж. А ты тот от школы кончила, вот а у тебя не на перекос. Всю вину сама перед Богом приму, замолюсь и ночи грехи. отбиваться ему от школы не позволю. А ты, милый... Ни ему со школой не ладить, ты, вот и все. Ты, милый мой, и от школ не отбивай, и от бога не прячь. школа ты милая моя многие кончают, а -а -а. только им бог со школы счастье не дает. А -а -а. Вон это, Вань Кривцов, в институт учился, а что толку, болезнь схватил, поболится, валяется. Ну, знаешь, живут люди без бога, и уж никак не хуже нашего-то живут, вот. Да? Да. Без бога. Да как они живут-то без Бога? Ведь под мечом поднятым живут. Люди-то тысячи лет в Бога верили. Не уж думаешь, за тысячу лет не народился поумнее нонешних. Да? Не отумает все от гордыни. Глухи люди и слепы. А Бог нет-нет, да пошлет о себе весточку. Да? Да, Только вот эти весточки понимать никто не хочет. Да это... вранье это все весточки твои. Да, да. вранье. А, ведь вот кому в голову-то взошло поинтересоваться бы? Вот не зря же в разломленной церкви каждую ночь, хоть по часам, хоть по петухам, проверяй, иди. Пиление идёте, пилют Не господь ли это знак? Да враньё это всё, бабе болтовня. Враньё? Да. А, а ты вот пошёл, да поинтересовался да пойду. Ба? Вот и пойди. Да пойду. Варвара, от кого ты голод отворачиваешь перед кем ты голод склоняешь Господи господи прости ты меня господи согрешила я грешной не верила в тебя Господи милостивый нико угодник прости мог могка не надо не надо я могу больше так взрываюсь на части, господь нету покоя в душе. Почему так трудно жить, Господи, все трудно? Мамка, ну не надо, не надо, мамка. Вроде-ка еще не смышленый, а мать-то уже старая. Плечо бы какое рядом опереться при душе. Господи, все трудно, все страшно. Фу, собака давно забыла страшно. Утром проснешься, вспомнишь, что день впереди, Душа замирает. Как пружить? Страшно. Людям веры нету. Господи, помоги. Не оставь беде. Господи, образуем, как жить. Господи! Господи! Господи! Действие второе. Картина шестая, в которой Родько его товарищи отправляются в церковь. Конечно, Родька не поверил бабке, но твердо решил проверить ее брехню. И вот, собравшись на опушке леса у костра, Венька, Васька и Родька спорят о том, есть Бог или нет. Ребят, а вот бабка говорит, что по ночам в разрушенной церкви кто-то купол пилит. Ладно тебе, пилит Ребят, ну пошли в клуб-то Чего мы здесь сидим, небось уж танцы давно начались А ты знаешь, что люди Тысячи лет в бога верили Тысячи лет, что ж по-твоему Все дураки, что ли, были? Ну, что верили А сейчас Верят одни старухи да старики Вон твоя бабка верит А Прасковья не верит, Прасковья уже мне бабки Да? Ну, а Лев Толстой Чего, Лев Толстой? Ну, ж поумнее Прасковья-то был, а вон в школе сказывают, он Бога искал. А раз искал-то, значит, верил. Как ты думаешь, Венька? Искал. Ну, искал, так ведь не сказано, что нашел. Знаешь, вот щорс Чапаев, герои поумней, кого хочешь, были, а они в Бога не верили. Так я раньше совсем не думала о Боге. А вот сейчас-то, Врут все, ребят, никакого бога нет. Да. А если не врут? Врут. Ну, а если не врут, ведь тысячи лет верили? Да ладно, заладил, верили, верили. Венька, видал, афиши расклеили. Завтра новое кино покажут. Мужик с бабой целуется. Поглядим. <свят> ну, ребят, не одна бабка. Многие говорят, что по ночам в церкви, вот хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пеление идет. Ну, поговаривают. Вот ты, Костя шарапов знаешь? Ну. ну, в прошлом году здесь трактористом работал. Так я сам слышал, как он рассказывал, что он по часам проверял. Ровно без десяти-двенадцать каждую ночь начинается. Слушай, ну врет небось все твой кость -то. Что? Костя врет. Ну, я от других слышал. Ну, а коли это правда, то что это тогда? Да откуда я знаю? Да нечистая сила там, ребят. Да иди-ка, была бы нечистая сила, бог бы был. Нет, бога нет, но я сам слышал, как Костя Шарапов рассказывал, что пилит. Ребят, а пошли сами в церковь, а? Пошли. Ты что? Вот сейчас темнеет, сами пойдем сами послушаем. Родька. Ну, чего, боитесь, что ли? Че, ночью, что ли? Во, во, видал, в первое слово в кусты. Ну, ты, Венька, пойдешь? Или что, как Васька, испугайся? Ну, ты пойдёшь, и я пойду. Правильно, на него, что ли, будем глядеть? Правда, про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел. Ладно тебе, что, я отказываюсь? Я не отказываюсь, так что там делать? Подумаешь, ежели и пилит нам какое дело. Ой, идти-то надо через кладбище, слышишь? Да ладно, кладбище, кладбище старое, заброшенное, на нём 30 лет не хоронят. Да? А ты знаешь, что на старом кладбище всякая нечисть водится? Да и ты? Не ной. Не хочешь, и не заплачем, он идёт венька, ничего не боится, не боишься, венька. Нет. Ну а я что? Что? Ничего. 11 часов. Может, пойдём не спеша, а? Рано, рось. К там торчать-то? Ребята, а вот мне отец историю рассказывал. Слышишь, редко. Давно это было. Ехал он между деревней Низовской и починком шибай в двор. Значит так, едет, лежит в телеге, а лошадь у него еле-еле идет. Он думает, дай-ка я ее подгоню, что это она так медленно идет, вылез из телеги. И смотрит, катится перед лошадью огонечек голубенький, невелик так, с кулак. Кончай Ау, ты, гад, ты, ты так зявка. Ты побегай, погрейся. Значит, невелик с кулак. А отец был тогда молодой, он ничего не боялся, Ой, он что, шапку я... с головой снял. Оставь, и... поставь, Венька, вон Васька еле дышит, завтра доскажешь. Да ну что мы связались с ним? Ну почему я могу любую историю слушать, ни капельки, ни на мизинчик не боюсь. Ой, ребят, я совсем забыл. Чего? Меня же мамка просила у тети Грани закваску Ох, взять, она же мне лупцовки да, задаст. Ты какой хитрый, да, да ты опусти, уйдешь, да тебе? мы останемся, да? Спусти, говорю. Нашел рыжего, ну, что пусти? Говорю? А ну пошли. Пошли. Пошли, кто не трус. Правильно. Не толкай. Иди, говорю. Да О, что? Ой, да что? Ой, а? чего? Нога подвернулась, ребят, не могу идти. Слышь ты, только ведь целехонько нога у тебя была. Скажи лучше, что душа в пятки А что, тебе не страшно, да? Давай, а то силой подниму, слышишь?